на кровать и заплакала. 5 апреля 2002 года. 11 часов 0,3 минуты. Зрелище было комичным. В разных концах огромного кабинета, обставленного классическим примечанием стиль английской мебели середины 18 века, два респектабельных господина говорили по телефону. Вернее, по телефонам. Каждый по двум одновременно. К тому же на двух языках. Энтони Джулиан занял позицию у окна. Со своими собеседниками он общался соответственно по-французски и по-гречески. Сергей Потапов у противоположной стены, в глубоком, как раковина, кожаном кресле, перемежал русскую и английскую речь. Стоило ли удивляться тому обстоятельству, что в кабинете было довольно шумно. Мне кажется, Полли, они неплохо обходятся без нас. Осталось пять дней. Я помню. И что? Ничего. Просто интересно, что будет твориться непосредственно перед отплытием. Смогут ли они говорить сразу по трем телефонам? Тогда уж по шести. Почему именно по шести? Арифметическая прогрессия — «Если каждый день будет прибавляться по телефону, в момент отплытия им придется говорить одновременно по шести». «Потянут?» «Слабо». Энтони Джулиан, придержав одно из трубок плечом, освободил руку. Исключительно для того, чтобы энергично погрозить кулаком. Жест, без сомнения, адресован был Стиву. «А вы говорите, слабо?» «Он умудрился вас услышать?» «Еще и вас!» «Цезарь! Гай Юлий! Слышишь, Энтони, с кем я тебя сравнил?» Джулиан изобразил на лице умиление. «Слышит! А я нет. О чем толкуете? И почему на пороге?» Потапов закончил переговоры первым. «Не хотим вам мешать. Ты уверен, что не собираешься поговорить с кем-нибудь еще?» «Совсем не уверен. Но разговор с вами, друзья мои, важнее прочих». Лукавый чертенок, не таясь, резвился в глазах отставного полковника Мура. «Похоже, мы теперь в цене, а, Поли? Самое время просить прибавки к жалованию. А мне говорили, что у вас проблемы. Тогда уж у нас, Сергей, у нас проблемы. Ясное дело, затем и звали. Затем и пришли. Шутки закончились». Разговор зашел о вещах в высшей степени серьезных. Неплохая работа, ребята, но хотелось бы все же, чтобы вы довели ее до конца. Почему мы? Габриэль Лавертен занимается скотленд ярд по запросу швейцарцев. Не думаю, что им понадобится наша помощь. Но она до сих пор на свободе. Да, полиция не слишком усердствует, полагая, что дама в любом случае не опоздает к отплытию. «Вот именно. Они намерены устроить шоу на причале. Или того хуже, у нас на борту. При большом стечении народа, перед объективами камер. Это не входит в наши планы. Никак не входит. Допускаю. Но каким образом мы можем повлиять на ситуацию, мистер Джулиан? Энтони, Полина, Энтони, а еще лучше Тони». «Ему будет намного приятнее, если вы станете называть его сэром Энтони, Полли». «Наглая, беспардонная ложь. Никогда не цеплялся за титулы. Посмотри на мою визитку, поганец». «Легко объяснимо. Все вместе они просто не помещаются. А вычеркнуть пару у тебя не поднимется рука. Но вы не ответили на вопрос, сэр Энтони». Прикажете оставить боевое дежурство и броситься на поиски старушки Габи? Даже не мечтай. Вы уже слетали в Париж. Вот-вот. Оставьте, Стив. Сэр Энтони не в духе. И потому, как говорится, каждая лыка. Впрочем, русские поговорки — ваш конек. Возвращаюсь к теме. Никто не спорит. Сработано блестяще. Но, сдается мне, следует продолжить работу в этом направлении. То есть, Сергей. То есть вы блестяще вычислили предсказательницу. Продолжайте в том же духе.